Глава 2. Жена. Роман ваш, пройдя все положенные стадии, завершился брачными узами. Вы безупречная женщина и в браке должны оставаться таковой. Что же под этим подразумевается? Давайте заглянем в светский этикет пушкинской поры. Там есть занимательная глава про супружество. Несмотря на сменившиеся эпохи, Советы в ней полезны и современным женам. И хотя написаны рекомендации мужчиной, на них важно обратить внимание, чтобы узнать, какими мужья видят своих спутниц жизни. Итак, идеальная супруга должна. Избегать противоречий мужу. Мы ожидаем благоухания, приближаясь к Розе. Не ожидаем ничего иного от женщины, кроме приятного. Та, которая часто противоречит нам, та нечувствительно внушает охлаждение к себе, Усиливаемое временем и от которого самые хорошие качества не предохраняют ее. Никогда не делать поучений мужчине. Никогда ничего не требовать для того, чтобы все получить и казаться довольным малым, что сделает мужчина, для того, чтобы побудить его сделать более. Когда мужчина подает свое мнение и ошибается, не давать ему чувствовать того, но мало-помалу привести к здравому рассудку с кротостью и веселостью, и когда он сдастся, предоставить ему достоинство, что он нашел истину. Отвечать на дурное расположение мужа ласковостью, на обидные слова хорошими поступками и не превозноситься тем к его унижению. Тщательно избирать приятельниц, не верить их советам, которые решительно должны отвергать, если они противны сему наставлению. Любить опрятность без роскоши, удовольствие без излишества, одеваться со вкусом, а особливо с благопристойностью. Не делаться докучливой ни под каким видом, подать мысль о подарке, об угождении, не требуя их. Не быть любопытную при муже, но снискать его доверенность. Наблюдать порядок и хозяйство. Никогда не коситься на мужа и не ссориться с ним. Таким образом заставить его находить дом свой приятнейшим всякого другого. В этих рекомендациях есть все, что нужно для семейного благополучия. Немного поправить стиль, переформулировать некоторые предложения, и перед нами вполне разумные советы, которые помогут избежать семейных размолвок. И не нужно возражать, что времена сейчас другие, и, к счастью, женщина в XXI веке — полноправный партнер в браке и не обязана придерживаться правил, навязанных мужчинами. Всё так, но секреты счастливых супружеских пар и сегодня держатся на мудрости жены, которая в той или иной мере — соблюдает эти самые правила, уступает в малом, но при этом остаётся хранительницей крепкого семейного очага. Времена действительно меняются, а человеческая природа остаётся, как и сотни лет назад. Современные мужья также не выносят, когда спутницы жизни постоянно прикословят и поучают их на каждом шагу. Всегда чем-то недовольны, а подарки и покупки принимают не с благодарностью, а с претензией получать еще больше. Таят обиды, сплетничают на интимные темы с посторонними, грубы и эгоистичны, необоснованно требовательны. К перечисленным советам я бы добавила еще один. Не старайтесь переделать супруга. Сначала, если он очень влюблен. Мужчина смирится с принуждением, попытается стать лучше, однако потом его подлинная натура возьмет верх, и он проклянет ту, которая ломает его. Любовь ослабеет и умрет. Быть может, он даже станет всем сердцем ненавидеть ту, что похитило у него самое дорогое сокровище – былую веру в самого себя. Так, по вине слишком разборчивых женщин, между супругами рождается скрытая злоба, советует Андре Маруа в письмах незнакомки. Однако принимать супруга таким, каков он есть, нужно искренне, любя, а не скрипя зубами от раздражения или играя роль терпеливой жертвы. Свидетели жизни Опраскиных утверждали, что каждый шаг Екатерины Владимировны был направлен на то, чтобы привлечь внимание мужа. Она всегда выглядела так, будто собралась на бал. Туалет, прическа — все придумывалось всякий раз заново. Неизменно в ровном настроении, не допускавшая упреков, жалоб и сцен, которые так ненавидят мужчины, Опраскина заслужила право называться идеальной супругой. Невозможно было не отдать должное силе характера опраскиной, ее стойкости перед невзгодами и личной безупречности». Слушательницы вновь могут возразить. «Хорошо им было этим, аристократкам. Хозяйством и детьми занималась прислуга, только наряды примеряй весь день. Но я вовсе не призываю вас целыми днями крутить кудри, ходить в вечернем платье и с макияжем. Просто не забывайте, что вы женщина. Помните об этом и когда устали на работе, и когда ребёнок утомил капризами, а супруг незаслуженно обидел. Что бы ни случилось, старайтесь оставаться на высоте, моральной и физической. И тогда многие трудности станут вам по плечу, а брак останется крепким, и счастливым. Совет. Вступая в брак, запаситесь терпением. Брак — это не любовный роман и даже не медовый месяц. Это работа, долгий и тяжкий труд, когда оба партнера работают, не покладая рук. Удачный брак меняется, совершенствуется, но при этом всегда становится все лучше и лучше. Неудачный же брак потонет в сумбуре мелочных обид и взаимных упреков. И почти всегда никто не виноват. Просто складывается общая сумма тысячи пустячных недовольств, несогласия, дурацких мелочей, которые в прочном браке игнорируются или забываются во врачующем акте любви. Очень верное замечание. Поэтому советы о том, как удержать возлюбленного в пору ухаживаний, Касаются и законного супруга. Вряд ли он станет смотреть в сторону, если у него красавица-жена и дом, полная чаша. Она приводила его в восторг своей изобретательностью. То как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье валан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка и Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом слоновой кости коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу. Так Густав Лабер описывает семейную жизнь Эммы и Шарля в романе «Госпожа Бавари». И хотя брак их в итоге оборвался трагически, нельзя не отметить, сколько стараний приложила молодая женщина, обустраивая свой семейный мирок. Каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, Мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяла свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось белье. Эмма была хорошая хозяйка. Больным она посылала счета за визиты в форме изящно составленных писем без единого канцелярского оборота. По воскресеньям, Когда к ним приходил обедать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала изысканное блюдо, складывала ринклоды пирамидками на виноградных листьях, следила за тем, чтобы варенье было подано на тарелочках и даже поговаривала о покупке мисочек со стаканами для полоскания рта после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще больше веса в округе. И как итог всех этих ухищрений... Шарлю она представлялась столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы. «Вы — показатель успешности своего мужа. Если вы прекрасно выглядите, дом со вкусом обставлен и содержится в порядке, то муж ваш воспринимается всеми как счастливчик. Если же что-то идет не так, то каких бы успехов он ни достиг, люди будут жалеть его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 даже иногда конозаводческими и спортсменскими вопросами. Читаем о совместной жизни Вронского и Анны Карениной. Вообще, чем больше у супругов совместного досуга, тем крепче их брак. Общее дело, как известно, сближает. Но если ваши увлечения никак не совпадают, не пересиливайте себя, стараясь полюбить рыбалку или футбол. Распросите мужа, как прошел рабочий день или как ему понравился матч, дайте ему провести время с приятелями и с интересом выслушайте рассказ о нем. Пусть мужчина поделится с вами впечатлениями и мыслями, а подобные беседы станут вашим семейным ритуалом. Тогда супругу не захочется выговариваться кому-то на стороне. «Самое важное в браке — это чтобы твой избранник был тебе другом». Страсть через какое-то время остывает, а дружба останется навсегда. В этой связи интересно наблюдение Сергея Лифаря. Как и всегда, при очень большой близости, при настоящей интимности долгие разговоры, высказывания, исповеди были только в начале сближения. Только в начале общего пути люди рассказывают себя друг другу, узнают друг друга. Чем дальше, тем больше они приучаются говорить не словами, а полусловами, понимают друг друга с намеков и полунамеков, и кончают тем, что, переставая высказывать себя, переставая чувствовать потребность в таком самовысказывании, в такой исповеди, перестают понимать друг друга, и каждый начинает жить в своей раковине. Таков жестокий закон. Всякая дружба, всякая самая большая интимность, превращаясь в домашние отношения, в прочные душевные связи, ведут к отдалению, а значит, к охлаждению живого, прекрасного и волнующего трепета. Согласитесь, тонко подмечено. Действительно, живя годами в браке, сложно сохранять былую откровенность. Поэтому... «Давайте следить за тем, чтобы не замкнуться с мужем в своих раковинах, не начать отдаляться друг от друга. Ведь даже без долгих разговоров можно ощущать душевную близость и единство». Он сидел в кабинете у письменного стола и писал, «Она в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела, и которое было особенно памятна и дорого ему, Сидела на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина и шила английской гладью. Эта сценка из семейной жизни Левина и Кити очень красноречива. Каждый из супругов занят своим делом, но в то же время они чувствуют себя единым целым, связанными невидимыми нитями. А ведь так легко за семейными заботами потерять это ощущение единства. Так случилось у Дэнни и Рии Линч. Рия предложила выпить чаю. «Нет, Рия, сядь, пожалуйста, и поговори со мной. Не надо суетиться, как дома». «По-твоему, дома я только и делала, что суетилась?» Почему-то это показалось Рии очень обидным. «Знаешь, когда я приходил с работы и хотел поговорить, В духовке всегда что-то пеклось, на конфорке что-то жарилось, что-то вынималось из морозилки, и люди сновали туда-сюда. У тебя никогда не было времени поговорить со мной. К чему ты клонишь? К тому, что вся эта возня была ни к чему. Ладно, тогда я не буду заваривать чай. Я сяду и стану говорить с тобой. Мне кажется... Этот диалог уже бывших супругов — наглядный пример того, как порой женщина так стремится стать хорошей женой, что перестаёт видеть истинные желания и потребности мужа. В этом случае потребностью мужчины было просто поговорить с женой после напряжённого рабочего дня, а не кулинарные изыски на ужин. Поэтому будьте внимательны друг к другу. «Может так случиться», что ваше представление о том, какой должна быть идеальная жена, не совпадет с представлениями мужа. А вот пример, в котором стремление жены к идеальному браку нарушает личные границы мужа, лишает свободы, вызывая глубокое раздражение. Нет, не то чтобы он не любил Пегги. Совсем напротив, любил. И часто им бывало очень хорошо вместе. но иногда, слишком. Она обволакивала его. Она была слишком заботлива. Она была слишком старательна и слишком стремилась к совершенству во всем, что касалось убранства квартиры, еды, которую подавала на стол, сервировки этого самого стола, поведение мужа, друзей, которых они приглашали к себе и к которым сами ходили в гости, отпусков, в которые они ездили. Иногда Бенджамину казалось, что в избытке рвения Пегги рано или поздно поместит его в некий вакуум, где все ему будет подано, все дозволено, за исключением одного – возможности вырваться из этого самого вакуума. «На линч у меня назначена встреча», – сказал Бенджамин. «С кем?» – этот вопрос всегда бесил Бенджамина. Он составлял неотъемлемую часть вакуума, Часть обволакивания Пегги. Правда, он никогда не пытался поставить ей это в вину, подспудно понимая, что она, как жена, имеет право задать такой вопрос. Но ведь сам он никогда не спрашивал ее, с кем она идет на ленч. У него развилось преувеличенно болезненное представление о праве человека на личное, сокровенное. Представление это уже почти граничило с неврозом, И не задавал он Пегги этого вопроса по одной лишь причине. Пытался поставить ей себя в пример, которому она, разумеется, никогда не следовала. Пример того, что даже любящим глазам вовсе не обязательно видеть все, что кое-какие уголки и закоулки жизни должны оставаться тайной. Если в приведенных примерах вы узнали себя, то стоит провести ревизию понятий «идеальный брак» и идеальная жена, и смыслов, которые вы в эти понятия вкладываете, стараясь им соответствовать. «Чтобы сделать мужчину счастливым, вам придется работать круглые сутки без выходных», говорила Марлен Дитрих. «У вас останется очень мало времени, чтобы отнестись серьезно к самим себе. А если у вас есть дети, то этого времени не останется вовсе». «Но если вы приложите усилия, результат станет для вас достойной наградой. Ведь поэзия женщины в ее благополучии, как в туалете ее краса, — отмечает Бальзак. И он прав. Где вы видели счастливую женщину, если личная жизнь ее не устроена, одолевают проблемы с супругом или возлюбленным? Совет. Уважайте супруга. Как бы вы ни старались... Без взаимного доверия и уважения сложно создать прочный союз. Об этом хорошо говорит поэт Генрих Клейст в письме возлюбленной Вильгельмини фон Ценге. «Доверие и уважение — неразделённая основа любви, и без них она не может существовать. Без уважения любовь не имеет цены, а без доверия не имеет радости. Поэтому неустанно будем стремиться не только поддерживать, но и усиливать то уважение, которое мы питаем друг к другу. Ибо эта цель, придающая любви ее высшую ценность, является первую. Через любовь мы должны делаться все лучше и благороднее. И если мы этой цели не достигаем, Вильгельмина, то мы друг друга не поняли. Будем же неустанно, с кроткою человечностью и строгостью, следить за обоюдным нашим поведением. Еще одна немаловажная деталь гармоничного брака — взаимное уважение и уступки. «Только желая счастья другому, вы построите свое собственное счастье», говорится в романе «Семья Эглетьер». Франсуаза вспомнила Александра. «Счастье другого. Об этом он совсем не заботился». Даже не изменил свою жизнь, женившись на ней. Просто обеспечил себе новую публику в доме. И речи не было о том, чтобы считаться с женой. Правда, со своей стороны он и ее не просил об этом. Каждый сам по себе. Вот этого, каждый сам по себе, важно не допустить в браке. Именно на это направлены все женские ухищрения по облагораживанию дома и себя, Разговоры с супругом, общие увлечения, уважительное отношение, взаимная забота и прочее. Потому что если случилось роковое каждый сам по себе, значит, супружеского союза больше не существует. Даже если официального развода не произошло и мыслей о нем еще нет, моральный развод уже свершился. Ничего не вызывает такого необратимого отчуждения, как молчание, царящее в доме. Неумение или нежелание довериться друг другу, объяснить свои чувства и настроения. Взаимное непонимание тревог, отсутствие сочувствия, ободрения – вот что крушит браки. Вот что заставляет мужа и жену признать свое полное и горькое одиночество даже если они находятся на расстоянии вытянутой руки. Одним из следствий подобного расхождения может являться измена. Как в этом случае поступить? Рвать узы или применить хитрости и сохранить семью? Поучительную историю про итальянскую певицу Лину Кавальери приводит в своей книге Людмила Третьякова. «Прекрасной Линой» когда она гастролировала в Петербурге, увлекся князь Бариатинский. Узнав об измене, жена любвеобильного князя повела себя следующим образом. Негодующее чувство, как водится, поначалу захлестнуло Екатерину Александровну. Однако Бариатинская была хладнокровна и реалистична. Качества редкие для женщины. Она познакомилась с любовницей мужа и, более того, сумела сделать ее подругой. Разыгрывая из себя счастливую супругу, Екатерина Александровна то и дело появлялась у Лины с князем и на все лады расхваливала мужу ее достоинства. Свидания Баритинского с Линой, окутанные раньше волнующим покровом тайны, теперь теряли свою остроту у князя стало больше времени и возможностей для невольного сравнения двух женщин. И что же? При дневном, так сказать, свете трудно было не обнаружить пятнышек на лучезарном облике Лины. Этого, собственно, и добивалась мудрая княгиня. Конечно, если беда постучалась в дом, а эмоции захлёстывают, сложно изображать невозмутимость. Но, как говорил Андре Моруа, «Влюблённого мужчину не оторвать от любовницы, плохо о ней отзываясь». Только хитростью порой можно справиться с ситуацией. Ещё один плюс отказа от поспешных решений — возможность подумать, почему это произошло, проанализировать своё поведение и поведение супруга в браке, вспомнить былые ожидания, сопоставить их с реальностью. Невозможно хранить верность женщине, которая ничем не пытается удержать мужа. Уверен один из героев романа «Семья Эглетьер». Мужчина, который день и ночь видит перед собой одну и ту же женщину, нуждается в более пряной кухне, иначе его потянет на другие яства. Чтобы этого не произошло, женщине нужно находиться в тонусе, привлекать супруга, как в период ухаживаний. Спустя годы совместной жизни это даже более важно, чем при знакомстве. Следующий пример тому подтверждение. «Я с удовольствием съездила бы туда еще», — задумчиво проговорила король, откидываясь на подушке с продуманным изяществом. Чуть изогнув шею, она повернулась к мужу. Ее ноздри затрепетали, взгляд стал томным. Демонстрировать выдержку и самообладание в критических ситуациях — вот умение, отличавшее представителя высшего сословия от прочих. Никаких истерик, только сдержанность. Судьба преподносит и плохое, и хорошее, и все ее удары или милости нужно принимать в равной степени одинаково, с достоинством, не выказывая лишних сантиментов. Если возникло невыносимое желание поделиться с кем-нибудь случившимся, выберите, на кого можно положиться. Если можете справиться самостоятельно, то держите всё в себе. Так в светском этикете пушкинской поры говорится, что было не принято посвящать других в подробности своей личной жизни». Первая обязанность света, возложенная на женщин, пишет Екатерина Сушкова, стараться возвышать мужа в общем мнении и притворяться счастливой, сколько достанет сил и терпения. В наше время никакая порядочная женщина не позволяла себе рассказывать про неприятности с мужем посторонним лицам. «Скрепи сердце, да молчи!» свидетельствует Елена Петровна Янькова. Возможно, и современным барышням не стоит вмешивать в свои отношения с супругом, подруг, коллег по работе, родственников. Никто не знает вашего мужа так, как вы сами, поэтому, скорее всего, не сумеет дать дельный совет. Измена — очень серьёзная и деликатная тема, которую не рассмотришь быстро. Каждая история между мужчиной и женщиной уникальная и как поступить — индивидуальное решение, зависящее от многих факторов. Лучше поговорим о семейной ссоре в целом. Когда мы создаём семью, уверены, что так любим и понимаем супруга, что ссориться точно не будем. Но рано или поздно, при всей любви и понимании, разногласия случаются. Что сделать? Дать волю гневу, молча проглотить обиду, затаить в памяти, накапливая багаж претензий, чтобы в подходящий момент вывалить на голову мужа, простить и забыть. Совет. Остерегайтесь затянувшихся ссор и размолвок. В качестве примера рассмотрим ссору молодоженов Мэг и Джона из романа «Хорошие жены» Луизы Мэй Олкотт. Случилась ссора, как это часто бывает, по пустячному поводу, в этом случае из-за смородинового джема. Джон пригласил коллегу на ужин, совершенно забыв, что жена днём собиралась варить джем. Телефонов в то время не существовало, предупредить о гости не было возможности. Но Джон помнил, как Мэг говорила, что всегда с радостью примет его знакомых. И вот, когда он пожаловал с гостем, желая показать ему очаровательную жену и уютный дом, застал полный разгром, отсутствие ужина и злую мэг, у которой ничего не вышло со злосчастным джемом. Узнав, что муж привел гостя, бедная женщина пришла в ярость и отчаяние, что ее застали в такой неподходящий момент и в таком виде. Случилась ссора. И вот так супруги решали первый в их семейной жизни конфликт. «Это нечестно, сказать человеку, чтобы он приводил друзей в любое время, а когда он тебе поверит, рассердиться, обвинить его во всем и оставить одного в трудном положении, чтобы над ним смеялись или жалели его», — думал Джон сначала. Потом раздражение его сменилось более спокойным расположением духа. «Бедняжка, я несправедливо строг к ней», Ведь она всей душой стремилась доставить мне удовольствие, когда варила этот джем. Конечно, она была не права, обвинив меня, но ведь она так молода. Я должен быть терпелив, помочь ей, научить ее. Он надеялся, что она не ушла к родителям. Он терпеть не мог сплетен и вмешательство других в его личные дела. При одной мысли об этом им на минуту снова овладел гнев. В это время в голове молодой жены творилось следующее. «Боже мой!» — думала Мэг. «Супружеская жизнь так тяжела и требует наряду с любовью и бесконечного терпения, как мама говорит». Со словом «мама» на память пришли и другие советы матери, данные давно и выслушанные тогда со скептическими возражениями. А именно «Будь осторожна, очень осторожна». Не вызови у него гнев и раздражение против тебя. Ведь мир и счастье в вашей семье будут зависеть от сохранения взаимного уважения. Следи за собой. А если вы оба оказались неправы, не бойся попросить прощения первой. Остерегайся мелких ссор, размолвок, взаимонепонимания, поспешных резких слов, которые часто ведут к горьким сожалениям. Каждый в душе признал себя неправым и готов был уступить. Но так сложно побороть себя, перешагнуть гордость, боязнь показаться слабым. Поэтому, когда супруги встретились лицом к лицу, никто не решался сделать шаг к примирению. Это была их первая серьезная размолвка. Ее собственные торопливые слова показались ей и глупыми, и жестокими, когда она вспомнила их. Ее гнев представлялся ей теперь ребяческим, а мысли о бедном джонни пришедшем домой, где его ждала такая сцена, смягчили ее сердце. Она взглянула на него со слезами на глазах, но он не смотрел на нее. Она отложила рукоделие и встала, думая, «Я первый скажу «прости меня». Но он, казалось, не слышал ее шагов». Она медленно, ибо трудно переступить через гордость, прошла через комнату и остановилась рядом с ним. Но он не повернул головы. На мгновение ей показалось, что она не сможет сделать это. Но тут же возникла мысль. Это начало. Я пройду свою половину пути, и мне не в чем будет упрекнуть себя. И склонившись, она нежно поцеловала мужа в лоб. Ссора была улажена. Поцелуй раскаяния был лучше океана слов. Думаю, вывод из этой, пусть и немного наивной, истории один. Не бойтесь признать свои ошибки и попросить прощения первыми. Мир и покой в семье важнее гордости, а в любой ссоре всегда виноваты оба. Помните об этом, и вы сохраните свои отношения в браке. Помимо ссор, между супругами может произойти сцена. Чем же она отличается от ссоры, спросите вы, а тем, что разыгрывается намеренно, чтобы добиться своего или просто встряхнуть отношения. Начавшись с пустяков только потому, что накопившееся раздражение требовало выхода, сцена должна постепенно набирать силу,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 Женщина должна действовать по заранее обдуманному плану и все время владеть собой. Если вы не прочь использовать подобный прием, имейте в виду... Сцены только тогда эффективны, когда редкие. Неожиданность — один из залогов победы. Именно это и бесит в женщинах больше всего. Сетует герой романа «Моя кузина Рэйчел». Последнее слово всегда за ними. Оставят вас сражаться с приступом дурного настроения, а сами, воплощенные невозмутимость и спокойствие, можно подумать, что женщина всегда права. А если нет, то она оборачивает свой промах к собственной выгоде и выдает черное за белое. В этих словах есть правда. Признать вину всегда сложно. Однако любой конфликт можно разрешить если мужчина и женщина желают этого и смотрят в одном направлении, то есть имеют схожие взгляды на жизнь. Это не значит, что муж и жена обязаны одинаково думать, ставить перед собой одни и те же цели и мечтать об одном. Нет, конечно. Но согласитесь, если у супругов кардинально разные представления и стремления, конфликтов порой непримиримых не избежать. Яркий пример. Рассказ Рыба. Джоан Харрис. Молодая чита приезжает на медовый месяц в Неаполь. И тут обнаруживается вся несхожесть их жизненных позиций. Мелиссе все было ненавистно. Улицы, запахи, уличные мальчишки на мопедах, рынки, рыбацкие лодки, воры, лавки. А вот Джек был счастлив как никогда. Все приводило его в восторг. Узкие улицы, бельё, развешанное на верёвках меж кривых балкончиков, люди, уличные торговцы, кафе, вина, еда. Особенно еда. И еда. Самый обычный ужин открыл мужчине глаза на пропасть, разделяющую его с новоявленной супругой. Пока вегетарианка Мелисса гоняла по тарелке листик салата, супруг лакомился морскими деликатесами — которые подносила ему пышнотелая официантка Роза. Джек видел, что на блюде лежат куски рыбы, а между ними целые тигровые креветки, мидии, морские гребешки и жирные, бурые сицилийские анчоусы. Пахло белым вином, лавровым листом, оливковым маслом, петрушкой и чесноком и чили. И в поднимающемся пару он видел лицо Розы, простое, приятное С каждым съеденным куском, с каждой язвительной репликой жены он будто прозревал, как глупа, безобразна, напрочь фальшива его супруга, и как прекрасно эта неаполитанка, с наслаждением смотрящая, как он поглощает вкусную еду. «Удивительно, какая же она страшная на самом деле», — подумал он. Взбитые, посеченные, химически обработанные волосы, на зубах виниры, жилы на шее натянуты, словно веревочная лестница. Из кухни вышла роза, мягкая, светлая, сияющая, с подносом в руках. Шоры упали с глаз. Джек не заметил, как ушла, бросив оскорбление Мелисса. Он даже не понимал, кто эта злая, нервная, иссушенная диетами женщина. Он слышал и видел только дурманящие запахи Неаполя и Розу с подносами восхитительных кушаний. Не хочу оправдывать поведение мужчины, но, согласитесь, на его месте любой предпочел бы приятную официантку Розу, а не выплевывающую гадости супругу. «Не хотите быть такой женой? Следите за собой». Имеется в виду не только внешность. Бойтесь превратиться в женщину, которая не может расслабиться, радоваться приятному вечеру, вкусной еде, путешествию, а только подсчитывает калории и шипит о том, как все вокруг ужасно. Нет, ужасно не все вокруг, а она. К сожалению, нередко можно встретить такие супружеские пары, где преимущественно жена имеет недовольный вид и постоянно брюзжит. И неважно, что на ней дорогой дизайнерский костюм, идеальный маникюр, фигура и макияж. Находиться с такой дамочкой не хочется. Поэтому не упустите момента, когда вдруг начнёте превращаться из безупречной женщины в стерву. Совет. Взгляните на себя, Глазами мужа. Конечно, сложно годами держать планку, хорошо выглядеть, оставаться жизнерадостной, баловать супруга, придумывать интересный досуг. Возможно, поэтому сварливых жен гораздо больше, как и неудачных браков. Но показывать неудачные примеры тоже нужно, чтобы сделать выводы и не допустить подобного в собственной семье. От несчастных браков не застрахован никто, ни богатые, ни знаменитые. Так брак талантливого композитора Михаила Глинки оказался сплошным мучением, хотя он, добрейший и милейший человек, боготворил свою молодую супругу. Что же его так оттолкнуло? «Вставши, она надевала один из моих халатов», вспоминал Глинка. Немытая, с заспанными глазами, нечесанная, в туфлях на босу ногу, с чубуком в зубах и ругательствами на языке. Она расхаживала по комнатам и отдавала приказания. Вместо росы лилий, преждевременно поблегшее лицо тщеславной супруги моей, покрыто было серо-голубоватым болезненным цветом. вследствие неумеренного употребления косметических средств. «Мне гадко было у себя дома». Однако Глинке приходилось возвращаться домой. Где, как казалось ему, в каждом углу таилась ложь. Там царила холодная вражда, которую он ощущал с такой остротой, что не мог извлечь из рояля ни единого звука. «Жена, партнер, союзница, советчица, лучший друг в любом браке. Сейчас...» Это очевидный факт, но так было не всегда. Вообще, говорить о влиянии жены на карьеру мужа можно бесконечно. Оно как благотворно способно побудить мужчину горы свернуть, достичь небывалых высот, так и разрушительно может сбросить с любого пьедестала. Яркий пример последнего — семья Фиджеральдов. История чудачеств жены — приведшая к алкоголизму и преждевременной смерти мужа, а её саму в психиатрическую клинику, известно многим. Наиболее ёмко суть её передаёт ближайший друг Скотта Фитджеральда Эрнест Хемингуэй. «Зильда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, всё вставало на своё место. Скотт твёрдо решал не ходить на ночные попойки, ежедневно заниматься гимнастикой и регулярно работать. Он начинал работать и едва втягивался, как Зельда принималась жаловаться, что ей скучно, и тащила его на очередную пьянку. Они ссорились, потом мирились, и он ходил со мной в дальние прогулки, чтобы оправиться от алкогольного отравления, и принимал твердое решение начать работать. И работа у него шла. «А потом все повторялось снова», — пишет Хемингуэй. зельди было не по себе с похмелья. Накануне вечером они были на Монмартре и поссорились из-за того, что Скотт не хотел напиваться. Он сказал мне, что решил упорно работать и не пить. А Зельда вела себя так, будто он был брюзгой и нарочно портил ей удовольствие». Подобных воспоминаний Хемингуэй оставил довольно много. Историй, которые показывают, в какой разрушительной моральной и физической атмосфере жил Скотт Фитджеральд, автор «Великого Гэтсби» и «Ночь нежна». Возможно, если бы не поведение супруги, романов было бы гораздо больше. И хотя многие исследователи творчества и биографии Фитджеральда ставят под сомнение слова Хемингуэя, сложно не признать, что обстановка в семье царила нездоровая. Грустно, когда муж и жена из партнеров превращаются во врагов, которые завидуют друг другу, ущемляют интересы, стараются причинить неприятности. «Брак для меня не цепи, но содружество. Это значит, что мне предоставляется полная свобода действий, что я не обязана отдавать отчет в своих поступках, не обязана докладывать, куда я иду». Я не терплю ни слежки, ни ревности, ни нравоучений. Разумеется, я обязуюсь ничем не компрометировать человека, фамилию которого я буду носить, не ставить его в ложное или смешное положение. Ну пусть и он видит во мне не служанку, не кроткую и покорную жену, но союзницу, равную ему во всем, говорила госпожа Фористье в романе «Милый друг». Смелое заявление для женщины XIX века. В XX веке, в так называемую «эпоху джаза», когда жили Скотт и Зельда Фиджеральд, подобная свобода проявилась в полной мере и даже показала свою оборотную сторону. Свобода превратилась во вседозволенность, а партнер в браке без сожаления заменялся, как только на горизонте появлялась более заманчивая кандидатура. А вот и противоположный пример, где жена становится верной опорой к творчестве мужа. Своим плодотворным писательским трудом и даже успехом гениальный Владимир Набоков был отчасти обязан жене, Вере Слоним. Многие исследователи в своих трудах отмечали влияние этой женщины на карьеру мужа, ее незаметную глазу, но тем не менее существенную роль в реализации писательских замыслов Набокова. Итак, Вера, по признанию Набоковедов всех школ, была его музой и вдохновительницей, хранительницей очага и матерью его ребенка, его первой читательницей, его секретарем и машинисткой, критиком той единственной категории, которая способна писателю помочь, понимающим, одобряющим и подбадривающим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 который вам достанется, вряд ли будет напоминать героя кинофильма. Однако не стоит расстраиваться и поглядывать по сторонам в поисках достойной замены. Мне понравились слова, сказанные молоденькой официанткой в рассказе «Завтрак у Теска» Джоан Харрис. «Жизнь — это не кино. Можно всю жизнь прождать прекрасного принца, а он так и не появится» или взять то, что есть, и немного улучшить. Вот-вот. Возьмите то, что имеете, и улучшите. Только от нас самих во многом зависит история нашей жизни. Счастливой она будет или наполненной разочарованиями. И хэппи-энд зависит тоже от нас. Поэтому вооружитесь только позитивными эмоциями и отправляйтесь за своей мечтой.